Полковник Тревис. И приплыл Ахил, и была радость великая в стане ахейцев, и радовались воины, виде неуязвимого, Аки ⁇ малые дети. Малые и неразумные. Они слишком не уверены в себе. Им мало, что их 70 тысяч человек против неполных 20. Им в своем стане полубоги нужны. И благоприятствующие знамения. А то не ровен час, троянцы возьмут и победят Гамеру на зло. Слишком много условий для взятия одного города. Трое не падет, если в рядах Ахейцев не будет Ахила. Трое не падет, пока из нее не выкрадут священный палладий. Трое не падет, если один из сыновей Приама, молодой Троил, доживет до 20 лет 70 тысяч суеверных людей. На берегу яблоку некуда было упасть, но для Надежды Ахайи изыскали свободное местечко. И вскоре шатры Ахиловой Свиты красовались неподалеку от шатров братьев Фатридов. Близким соседством Агамебном демонстрировал герою свое уважение. Вечером того же дня Ванакт Ванактов назначил военный совет. Одиссей пообещал взять меня с собой. До этого я поделился с сыном Лаэрта информацией о готовящемся к отплытию флоте Гектора. Одиссей поблагодарил меня, загадочно улыбаясь. Ахейские вожди собрались на последний военный совет в шатре вождя-вождей. Народу в него набилось довольно много, и я узнавал далеко не всех, ибо на экране Дэновского компьютера вожди и герои выглядели не совсем так, как в жизни. Все равно, что опознавать труп по фотографии, сделанной пару лет назад. То ли подразумевая, что с моим даром я и так знаю всех в лицо, то ли, не желая терять времени, но Одиссей не стал меня никому представлять и ни с кем знакомить, Мы просто сели на отведенные нам места. Обменявшись соседями, а ими были Диамет и Милкий Аякс, дежурными фразами приветствия. Последним на собрании явился харизматический лидер, вождь вождей и отец народов, старший брат и любящий муж, камрад Агамемнон. «Радуйтесь, богоравные!» – сказал он, и Гул в шатре сразу стих. «Я здесь собрал всех вас, чтобы обсудить нашу войну в последний раз перед отплытием». Такого соцветия героев я еще не видел в одном месте. Вас много здесь, все доблестны, могучие, но, может, кто-то с кем-то не знаком. Поэтому прошу, пред тем как слово молвить, назовитесь. Меня, мягко говоря, сразу несколько удивила странная манера вождя-вождей разговаривать. Он использовал и ненормальный человеческий язык, но и не язык, принятый среди поэтов того времени. Он не говорил и не слагал песни о самом себе, он вещал Немного поводив взглядом по шатру, я нашел причину красноречия вождя вожди. В дальнем углу шатра притаились несколько бродячих рапсодов, ловивших каждое слово оратора, очевидно, дабы сохранить его для потомков. Учитывая концентрацию героев в шатре, от насекомых тоже было не продохнуть. Агамемнон чувствует себя главным стручком на этой грядке, думает, что каждое его слово войдет в историю. А вот и войдет. Дэн и его парни все пишут, и рапсоды в углу стилосами скрипят. Я Менелай, брат Агамемна, на царь Спарты. Тот факт, что парень сначала назвался братом главной шишки, а уже во вторую очередь царем собственного города, прекрасно его характеризует. Как я уже говорил, бледная жалкая копия старшего брата. Хитрость вместо ума, надменность вместо гордости, уверенности в себе явно не хватает, Еще и рогоносец. Под покровом ночи. Парис украл мою жену, я обесчещен. я должен отомстить. Мое копье сразит врага, что хлеб вкушал под моим кровом, а после мне так подло отплатил. Ага, и этот предпочитает вещание обычному разговору. Что ж, похоже, стиль сегодняшней беседе уже задан, теперь все пытаются соответствовать. К драке я готов, двухметровый гигант продемонстрировал свою готовность к драке уже тем, что даже на собрание, Притащил с собой огромный боевой молот, явно позаимствованный у викингов. Не помню я, чтобы греки дрались кувалдами, хотя возможны любые исключения. Забыл назваться. Я Аякс, сын Теламона. Я Идоминей, царь Крита. Когда он пробирался на свое место, я обратил внимание на его грацию. «Дикая кошка. Не идет, плывет над землей. Опасный противник. Хорошо, что не мой. «Как станем мы делить добычу? Всем поровну или соразмерно кораблям, что приведем под стены Трои? Видать, много у него этих кораблей, боится, как бы не обделили. Что там насчет мнения русских о шкуре неубитого медведя?» «Всем поровну», – сказал Аякс. Одиссей шепотом просветил меня, что кораблей у Теломонида немного. «Соразмерно кораблям», – сказал Диамет, обладатель флота, который количеством судов уступал только Микенскому. «По жребию!» – выкрикнул кто-то. «Интересные люди! Еще из Греции не уплыли, а уже добычу делят». Свара начала разгораться. Как и следовало ожидать, обладатели большого количества кораблей настаивали на процентном соотношении. Те же, у кого доблести было больше, чем солдат, хотели делить все поровну. Я уже подумал, что эта сцена затянется до конца совета, как слово взял старикан, сидящий напротив нас с Одиссеем. «Я – Нестор» сказал он. И все, ничей сын, ничей царь. Зачем говорить, если это и так всем известно? Самый опытный из собравшихся здесь вождей. Самое удивительное, что шум смолк, как будто у телевизора звук выключили. Старикан пользовался авторитетом. Сын Трои увел жену спартанца, сказал Нестор. Это подло, но это спор мужчин, не государств. К чему война? За что прольются реки крови? Троянцы нам враги веска заявил, покрасневший Агамемнон. Было видно, что высказывание Нестора его задело. Даже не высказывание, а сам факт, что кто-то решился противоречить генеральной линии партии. «Мы не враги», — возразил Нестор, — «Строе я торгую много лет. Мы добрые друзья с Приамом, и Гектор часто у меня в гостях бывает». «Троянцы тайно строят козни, супротив Элады, сказал Минилай. — «не чтут богов, как должно». Про козни я не знаю. Насчет богов – Олимп пусть их осудит. Я чую речь предателя. Рога мешают тебе думать, Минилай. А вот это жестко и смело. Если бы непочтенный возраст Нестора, владыка Пилоса мог бы схлопотать вызов на поединок от брата царя-царей. Нестор понял, что немного переборщил и избавил обороты. Будь мудрым, снаряди корабль, плыви по Трою и предложи Парису поединок. Убив его, жену себе вернешь по всем законам чести, и жизни тысячи воинов спасешь. Троянцы оскорбили всю Иладу! заявил Минилай. Меня не оскорбили, сказал Нестор. Кто-то засмеялся в кулак. Минилаю кровь бросилась в лицо. Довольно богоравные герои, вмешался Агамемнон. Хочу решить я этот спор навеки. Ответь мне на вопрос, мудрейший Нестор. Ты присягал на верность Золотым Микеном. Да, присягал. И я, Ванакт Микен, повелеваю, мы идем на Трою. Рядом со мной откашлялся Одиссей. Могу понять его состояние. Я примерно представлял, что он хочет сказать, но вот как ему это сделать, чтобы его правильно поняли? Единственного здравомыслящего человека, рискнувшего высказать свое мнение вслух, только что обозвали предателем. Как же назовут его? «Я – Одиссей, Леерта сын, глава Итаки», – сказал Одиссей явно пытаясь косить под предыдущих ораторов. «Богоравный Агамемнон, ты верховодишь нашим войском, поэтому вопрос тебе – каков наш план?» «Наш план, о хитроумный Лертит. мы плывем по Трою. А дальше? А дальше мы захватим побережье. А дальше? А дальше будем Трою штурмовать. Хороший план!» – одобрил я. Одиссея явно надо было поддержать, по крайней мере, чтобы его голос не звучал гласом вопиющего в пустыне. На выполнение уйдет лет 10. В шатре засмеялись, смеялись не от души, ни в голос, сдерживаясь. Кое-кто просто прыснул в кулак, но и это взбесило вождя вождей. «Что хочешь ты сказать, мудрейший Одиссей? Меня он решил просто игнорировать. Ответь мне, богоравный Агамемнон, велик ли город Троя, могуч ли крепкостенный он? Могуч. Сравним ли он с Микенами твоими? «Как смеешь ты, я говорю лишь о размере», – поспешил добавить Одиссей. «Размерами сравним». «А у Микен есть флот? Великий, больше сотни кораблей». Агамемнон никак не мог понять, к чему клонит хитроумный сын Лаэрта. «И у Приама кораблей не меньше», – сказал Одиссей. «Где будет этот флот, когда мы побережье будем штурмовать? Скажу, он свалится нам в тыл, троянцы будут бить нас с берега и с моря». «Не будут», – Флот стоять в порту их должен, троянцы скоро так войны не ждут. Троянской армией командует сам Гектор. Да, приамид – троянский лавагет. Я слышал, он велик, как воин. При этих словах на своем месте встрепенулся молчавший до сих пор богоравный идиот Пилит, но Диамид придержал его за руку, и Ахиллес застыл, как истукан. Велик, не хотя признал Агамемнон. И тонкий тактик он, и грамотный стратег. Возможно. Тогда почему ж ты полагаешь, что крепкостенный Илион войны не ждет? Если Гектор хорош хотя бы в треть того, что говорят о нем, его лазутчики повсюду и знает он о наших планах. Пусть знает, мы сметем его ряды. Вот такая ситуация. Или он должен быть разрушен все остальное по боку, включая доводы разума. На Натрою, за Родину, за Агамемнона, за Ахейскую власть. Что-то я становлюсь слишком циничным. Обычно это происходит, когда мне что-то сильно не нравится. Потом, много позже, когда спровоцированный Одиссеем грандиозный скандал уже утих, я сидел на берегу, запрокинув голову к звездному небу, и старался понять, что же именно произошло в шатре совета. Я мог понять Одиссея с Диамедом, тщательно подготовивших свое выступление. Ибо они не жаждали этой войны. И коли уж ее было не избежать, стремились свести потери к минимуму призывая Агамемнона задуматься. Я мог понять алчущего крови Минилая. Я мог понять Агамемнона, сметающего все возражения и желающего воцариться не только в Микенах, но и в Малой Азии. Вызывало некоторое удивление из эскапада Нестора. Чего он хотел добиться, дразня Минилая. Он стар и опытен, Он должен прекрасно понимать, что Минилай тут не главный и что поединок с Парисом не устроит Агамемнона и прочих собравшихся здесь воинов ни при каком раскладе. Тогда зачем он подставляется, идя наперекор вождю вождей? Сбрендил на старости лет? Сильно в этом сомневаюсь. Такие люди, как Нестор, хитрые и расчетливые. Они и умирают в здравом уме и твердой памяти. И никогда ничего не делают просто так. Почти неслышно ко мне подошел Одиссей. Меня здорово удивляет способность таких неуклюжих на вид людей передвигаться тихо и бесшумно. Будь на моем месте кто-нибудь другой, сын Лаерта остался бы незамеченным, пока не заговорил. — Ну и как тебе наша богоравная склока? — спросил он, присаживаясь на корточки. Я не понял цели, с которой был созван этот совет, — сказал я. — Если это сборище может называться советом? Решения приняты, цели определены, а роли расписаны. «Просто еще один шанс остаться в истории», — сказал Одиссей. «Что ты думаешь о Несторе?» «Я еще не пришел ни к каким выводам. Его поведение странно. А что думаешь ты?» «Нестор меня пугает», — сказал Одиссей. «Выпьешь вина? Я принес с собой». «Ты принес и чаши?» «Конечно. Ведь мой лучший друг Диамет». Я улыбнулся. Одиссей налил в чашу вина, и мы выпили без тоста, — плеснув немного на землю по древнему обычаю, как подношение богам. «Так что с Нестором?» – спросил я. «У нас тут вроде как армия», – сказал Одиссей. Сначала я подумал, что Лаертит решил сменить тему, но потом вспомнил о его манере разговаривать. Он отвечал на поставленный вопрос, заходя издалека, из валь рассказывая о том, что именно его беспокоит. Но самая странная армия из всех, что когда-либо видел этот мир. Армия, в которой нет согласия среди командиров, каждый из которых преследует свои собственные цели. Скажи мне, чего больше всего хочет наш славный вождь вождей? Власти, ответил я. А его младший брат? Власти для старшего брата и мести для себя. А чего хочет могучий сын Теламона? Драки. «А чего хочет этот критский пират и доминей? «Добычи. Ахилл?» «Славы». «Чего хочу я?» «Это очень просто. Ты хочешь вернуться домой. А Диамет?» «Вина. Диамет всегда хочет вина. А теперь скажи мне, чего от этой войны хочет Нестор?» «Не знаю». «И я не знаю», — сказал Одиссей. «Именно это меня и пугает в нашем старце. Нестор для меня опаснее Агамемнона». Атрит умен, тщеславен, горд, востолюбив и точно знает, чего он хочет. Но все вокруг знают, чего он хочет, и значит, агомен нам предсказуем. То же, что желает для себя Нестор, для всех остальных остается загадкой, и пока мы ее не разгадаем, пилосец непредсказуем. Многие склонны недооценивать пожилых людей. Старик, говорят они, одной ногой воити. Чего от него ждать? Он может быть советчиком, мудрецом, человеком, с чьим мнением принято считаться. Но мало кто ожидает, что этот старик способен хотеть чего-то и для себя. «Извини, Лаэрсит, но ты рассуждаешь о людях так, словно тебе предстоит сражаться против них, а не с ними плечом к плечу. Так говорят о врагах, но не о союзниках. Я не искал этого союза, и не скрываю, что дал бы многое, лишь бы не оказаться на этой войне. «Я видел Трою. Это обычный город, в котором живут нормальные люди. Единственная их вина в том, что они не захотели склонить головы перед Агамемноном. Ты и сам ее склонил». «Итака – маленький остров, и не может себе позволить иметь такого врага, как микены Золотые щиты Агамемнона вырежут всех моих подданных в течение одного дня. Троя ни в чем не уступает Микенам». И я уважаю Прямо и Гектора за то, что они сумели выбрать свободу. Тот, кто выбирает свободу, должен быть готов выбрать и смерть. Это верно, Викторит. Но я… я до сих пор не вижу в троянцах своих врагов. Единственный троянец, кого я действительно ненавижу, это Парис. Именно он поджег костер, в котором мы все можем сгореть. Только Парис, а Елена? «Я не воюю с женщинами», — сказал Одиссей. Но все знают, что похищение — лишь повод. Если бы не было Париса, Агамемнон придрался бы к чему-нибудь еще. И возможно, ему пришлось бы ждать случая много лет. А так, ты знаешь, я хочу, чтобы эта война поскорее закончилась. Неважно чем. Главное, чтобы это произошло быстро. Мы победим — хорошо, добудем славу и добычу. Но проиграем — тоже неплохо. Великий город останется стоять, а Агамемнон получит щелчок по носу. Но я знаю, что боги смеются над моими надеждами, и эта война затянется надолго. Вино мы допили в молчании».